Бабушка моя, царствие ей небесное, с самого детства без одной ноги и одного глаза жила. Глазик в младенчестве какая-то болезнь поразила, а когда ей было лет девять, пошла она на лыжах в лес кататься, разогналась и на скорости на корявый пень налетела. Нога была страшно ударена, пошла гангрена и ножку бабушкину ампутировали. И вот такая молодая росла, и расцвела она на одной ножке, и полюбил ее один парень городской, поженились, родили восьмерых детей. Жили все вместе в одном доме моей прабабушки, матери-бабушки. Поначалу даже электричества в селе не было, зажигали керосиновые лампы. И вот взялись власти советские активно село благоустраивать, электричество провели, решили там участок, Западносибирской железной дороги провести. И как раз по тому месту, где дом прабабушки стоял. Дом снесли, а семью переселили в дом, построенный на месте или на краю старинного кладбища. Границ его точных никто не знал. Вообще там давным-давно ни крестов, ни надгробий не было, только поле чистое, но старожилы знали, что там когда-то кладбище было. Вот и не селились там. А власти, видимо, решили, что такому хорошему месту пустовать-то. Начали школу новую, улицу, назвав ее школьной. Вот и дали дома тем семьям, чьи дома снесли при постройке железной дороги на этой новой улице. Тем более детишек много в семье бабушки, а тут до школы как раз рукой подать. Еще до того, как этот новый райончик построили... «Вспоминает моя родственница. Ребенком я тогда была. Ходили мы на стройку эту. Там все перекопано было, а из земли кости торчали. Зубы, черепа, волос много. То, что явно торчало и мешало стройке, выбросили куда-то, а остальное перекопали, зарыли, сравняли с землей. Как только переехали в новый дом, неспокойно жилось там, особенно ночами». То шум и звон падающих предметов там, где никого не было из людей. Звуки шагов, вздохи, ощущение, что кто-то смотрит. Когда из бани шли поздно вечером, видели, кто голову на заборе, кто целую тучную женщину, которая нависает на забор, глазами так и пожирает. Было такое ощущение, что набросится, признается моя тетя. «Можно было подумать, что это и правда, женщина какая, но уж больно она неестественно выглядела, распухшая вся какая-то увеличенная, больше обычного человека, неестественно искривленная. Да и у соседей спокойствия не было. Родственницы мои, дети моей бабушки, в молодости подрабатывали в доме отдыха, на кухне. Посуду перемыть, картофель начистить на 800 человек». Столики протереть, много обязанностей, возвращались всегда очень поздно, после позднего ужина, когда все уберут и перемоют. На этот раз решили у дяди Ливы переночевать, близкий родственник, и живет недалеко от дома отдыха. Помимо основного дома, у него была прекрасная крепкая баня с большим предбанником, в котором стояла большая двухспальная кровать и стол. И решили три моих тети переночевать в этом предбаннике, чтобы рано утром опять на работу пойти. Дядя Лива ключ им дал, пожелал спокойной ночи и ушел. Закрылись они, ключ в двери изнутри, дверь крепкая, окна закрыты. Лежат втроем на большой кровати, тепло, засыпать начали. Вдруг слышать тетя шаги к предбаннику отчетливые, уверенные. Но, думает, дядя Лива забыл что-то и вернуться решил. Ждут, пока в дверь постучит, но стука не последовала. Все затихло, а через мгновение уже в самом предбаннике шаги слышны были. И ближе к кровати. Смотрит тетя, никого нет, а этот невидимка дошел до кровати, прошел мимо, стал туда-сюда расхаживать. Тетя жмется к сестрам, пихает их, мол, «Вы тоже это слышите?» А они потихоньку знаками, кивками, ответили: Да, слышим. А этот некто вдруг подошел к изголовью кровати и стал по железной передней спинке поверху шарить руками или что у него там. Они же так головы моих родственниц еще чуть-чуть и дотянется. Они сжались, дрожат, и тот снова расхаживать начал. Потом опять подошел к изголовью, шарил, шарил. Тети знаками и кивками друг с другом договорились уже, когда этот некто отойдет подальше, кинуться к окну, постараться выбраться, а этот, как назло, не отходит, словно понял, опять шарит по кровати, но все мимо, дышит. Слышно было только, что точно он проводит, словно мокрыми ладонями по железным частям кровати, плотно так тщательно, аж железо еле слышно поскрипывало. Чего они натерпели, жуть просто. И не сбежать, словно караулил их он. А как петухи первые запели, прекратилось все. Они оттуда убежали сами не свои. Еще случай. Расставили мои родственники по весне банки для березового сока в ближайшем лесу. Там среди сосен березняк был. И пошли ночью после подработки собирать уже полные сока банки. Идут, беседуют, ночь, луна светит. Проходят поле, видно все вокруг далеко. И сзади никто не шел. Как вдруг чувствуют, кто-то словно в спину смотрит. Оборачиваются, а там старуха стоит, старая, сгорбленная. Подходит и спрашивает, как пройти в Белоярск. Странно как, Белоярск это поселок за лесом, недалеко от города, Идти туда примерно час по лесу быстрым шагом. Зачем бабуле среди ночи туда именно лесом идти захотелось? Есть ведь дорога. Но мало ли, может, заблудилась. Они ей подробно все объяснили, показали, в какую сторону идти. А она разворачивается точно в обратном направлении и идет. Ну ладно, странная она. Пошли они дальше. И нескольких шагов не сделали, как тетя моя решила оглянуться». Смотрит а бабули словно и не бывало. Только по земле, по прошлогодней траве пожухлой, огоньки какие-то пляшут, искорки, словно след. Поплясали и исчезли. Это явление видели четыре человека. Помимо школы, сельсовета и магазина построили власти и клуб новый в селе. Раньше-то на село, почитай, один телевизор был, как только электричество провели». Такой еще из первых, перед экраном линза, водой наполненная, чтобы изображение увеличивать, а сам экранчик маленький. Перед ним много стульев ставили и смотрели телевидение многочисленные гости семьи-владелицы всего чуда техники. Но ну вот достроили клуб новый, завели туда аппаратуру для просмотра кино, и стала молодежь ходить в местный кинотеатрик. «Пошла бабушка моя, молодая еще, в кино. Провела время хорошо, а обратно идти уже темень кругом. Замешкалась где-то и пришлось одной идти домой. Подходит к крыльцу дома, а там фигура знакомая. Всматривается. Батюшки. Так это же соседка их, которую недавно похоронили. Стоит как раз в том, в чем ее в гроб положили». Стоит неподвижно и во все глаза смотрит на бабушку. Дыхание у нее перехватило, думает, как мне домой-то попасть, ведь она на проходе стоит, и что ей надо? Медленно-медленно пятится она, молитвы вспоминает. Обошла дом кругом, в окно постучала. А в доме ее мать, бабушку моя, ждала. Только дверь открывает прабабушка, как женщина эта мертвая. Ух, и резко вниз, сквозь крыльцо проваливается. Да, жуткое зрелище. А эту историю мне другой родственник рассказывал. Она уже ближе к 1990-м годам произошла. Остался он как-то один в доме. Вся семья уехала куда-то в гости. Сам он дрова колол, еще что-то по хозяйству делал. Настало время со двора в дом идти, спать ложиться. Ходит он в комнату и глазам своим не верит. В промежутке между столом и кроватью стоит беленькое что-то. Небольшое такое, вроде животного лохматого. Больше всего похоже на собачку болонку только крупнее чуть, и глазки светятся. Поворачивает это существо голову к нему медленно-медленно, а потом так шух и словно в воздухе тает. Я и сама там ночевала частенько, когда еще маленькая была, с родственницей. Она мне потом рассказала, что тоже ночами слышала топот и шум на чердаке. Кто это мог быть? Коты? Но чердак закрыт, входов нет, да и шум слишком уж сильный. Ни один кот такого не сделает. Именно кто-то тяжелый там шумел. Сама я это смутно помню... Мала еще была. А дом вскоре продали. Моя подруга Наташка часто мне говорила: Да по сравнению с твоей жизнью, мексиканские сериалы просто отдыхают. Может, и отдыхают, кто ж спорит, только мне от этого веселее не становится. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что в 1998 году, прямо в день своего рождения, угораздило меня выйти замуж. Вот тут-то и начался очередной мексиканский сериал. Мой муж, Олежек, был мужчина, приятный во всех отношениях, не дурен собой, песни веселые пел, походы все меня таскал, кофе в постель, с работы домой едет, обязательно продукты купит и кассету с новым фильмом для меня и моей дочери. И работа у Олежика была замечательная, на таможне в Москве. Я еще все удивлялась, как это мне так повезло. За какие такие заслуги? Как говорит моя тетка, что не куплю, так обязательно с браком. Диван вон купил, это кон с отломанной ножкой оказался. Вот я и думаю, а может это наследственное, все бракованное в нашу семью тащить. После свадьбы надо было где-то жить. Моя квартирка маленькая и не подходила». У Олежика большая, но с его мамой. Вот тогда-то двоюродный брат мужа Сергея предложил пожить в его квартире, которая осталась ему после смерти матери. Я не люблю копаться во всяких подробностях, но из отрывочных высказываний мужа и Сергея я сложила примерно такую картинку. Отец Сергея был конкретный алкоголик и нещадно издевался и бил жену из сына. Мать же Сергея страдала патологической жадностью. Она варила пятилитровую кастрюлю перловки, которую ели всю неделю. Даже когда муж алкоголик умер, Сергей знал, что мать все деньги прячет, но куда? Не узнал он это и после ее смерти. На книжке было пусто и в доме тоже. Тем временем мы потихоньку обживались в квартире. В этот раз я решила заняться кухней и начала со стен. Решила их помыть. Кто помнит, раньше стены до середины красили краской, а вторую половину и потолок белили. Процесс был в разгаре, когда я дошла до того места, где висели настенные часы. Надо отметить, что часы-то были огромные, почти в метр высотой, и сделаны были из дерева. Я на тот момент весила 50 килограмм, и рост у меня был метр шестьдесят. Поэтому я засомневалась, что смогу снять часы со стенки, и решила аккуратненько нижнюю часть приподнять, проверить, сильно ли они тяжелые. В следующий момент часы полетели вниз, ударились о стол, и дверка на задней стенке открылась. На пол полетели деньги». Вернее, куча денег образца 1961 года. В основном это были купюры 150 рублей, немного купюр по 25 и 10 рублей. Вот и денежки нашлись, сказал я. А потом сзади раздался такой сильный хлопок, что я присела от неожиданности. Я поняла, что бабушке совсем не понравилось то, что ее запасы обнаружили поэтому я запихала все деньги обратно в часы, кое-как повесила их обратно. Бабке я пообещала, что никогда и никому не скажу о находке и часы трогать не позволю. Я надеялась, что она успокоится, но, как оказалось, зря. Вечерами в коридоре были слышны шаги. Она передвигалась строго от кухни и до входной двери, периодически вздыхая. Что-то все время громыхало на кухне. Муж мой приходил с работы поздно, уставший, быстро ел и засыпал. Меня это же не сильно беспокоило. Пока моя четырехлетняя дочь мне не сказала, что ее щипает злая бабка, когда она засыпает в своей комнате. После этого ребенок отказался спать без мамы, то есть меня. А тут еще и соседка Ирка, что жила под нами как-то поймала меня в подъезде и спросила, «Ты что делать-то что-нибудь собираешься?» «В каком смысле?» «В таком. Вот ты разве дома ничего не слышишь?» «Я-то слышу. Вот вас дома днем никого нет, а по квартире вашей как слон бегает. Ты что, ничего не знаешь?» «Ну, знаю, что мать Сергея там жила, умерла потом». «Умерла? Да она повесилась в дверном проеме, который в кухню». А Серега ваш скрыл от батюшки, что сумоубийцу хоронит. Отпевали ее и на кладбище похоронили, как положено. Только вот бабушка чудить начала. Папа Серега два или три раза приводил. Вроде затихнет на время, а потом опять. Думаешь, почему квартира такая пустая стояла? Просто так, что ли? Вот этот разговор и стал последней каплей. Так я разозлилась на всех». Взяла я церковную свечу и пошла по углам по часовой стрелке. В одном углу я это и поймала. Свечка так трещала и коптила, что стала напоминать бенгальские огни. Я продолжала гнать это к входной двери, при этом почему-то представляя жизнь этой несчастной женщины с мужем-алкашом, который ее мутузил каждый божий день. Мне стало ее жалко. В прихожей у входной двери была маленькая кладовка, вот туда-то я и решила бабку поселить. А ей я сказала следующее. «Сама видишь, сил у меня хватит. Могу тебя так законопатить, что сама не обрадуешься, и папа даже звать не буду. Поэтому сиди тихо в кладовке, и не дай бог тебя кто-то услышит из домашних. Пока дома никого нет, делай, что хочешь. Деньги свои считай, дом охраняй». Но как только кто-то домой зашел, чтоб в чулане сидела и звуков не подавала, в следующий раз даже разговаривать с тобой не буду. И все. Больше я ее не слышала пока. Пока у моего мужа Олежика не спала кодировка. Иду я со школы домой, тетрадки несу, вся такая красивая. А люди встречные смотрят на меня как-то странно. И один и тот же вопрос задает. «Вы домой идете?» «Да, что?» «Ничего, ничего, идите». Я уже себя все осмотрела. Думала, извините заранее, что плащ в колготки ненароком заправила. «Да нет, все в норме. А тут опять знакомая навстречу. Меня многие знали, я в начальных классах и в старших с 5 по 8 работала, плюс временно исполняла обязанности музыкального руководителя в школе. Так вот, и это меня спрашивает. «Домой идете?» «Да что вы все заладили? Начали говорить, так договаривайте. Да муж ваш со своим дядей прямо перед подъездом в собачек играет. «В собачек?» Перед подъездом во дворе на четвереньках бегал мой муж и его дядька. Они весело гавкали, задирали ногу около дерева и говорили «пысь-пысь». «Так я узнала, что мой муж был закодирован, а теперь кодировка спала». Медленно он начал превращаться в животное. Один раз мы даже подрались. В тот раз я только закончила готовить, в кастрюле были макароны, а в сковороде мясо в красном соусе. Я еще от плиты не отошла, как в квартиру, ввалился пьяный Олежек и с порога ринулся в кухню. Муженек успел сделать в мою сторону резкое движение и промычать что-то вроде «У, сука!». Как произошло следующее. С плиты в воздух поднялась кастрюля с макаронами, зависла на секунду, а потом полетела в голову Олежика. Он успел увернуться. Кастрюля ударилась об стенку и рухнула на пол вместе с куском штукатурки. Следом полетела сковородка с мясом. Только она летела с плиты без зависаний в воздухе, как диск кидает в диск боли. И опять в голову Олежика. Слава богу, он опять успел увернуться. С криком «Ведьма!» мой муж умчался в нашу комнату, а я стояла и смотрела на месиво из макароны и мяса. Я пребывала в некоем шоке. Такое увидеть не каждому посчастливится. Мужа я нашла на кровати. Он спрятался с головой под одеялом и выходить оттуда не хотел. Пришлось рассказать ему про бабушку, что она опять активизировалась. Короче, кончилось тем, что Олежек стал обвинять меня во всех грехах и начал впадать в агрессию. Бабуля не заставила себя долго ждать. Тут же раздался грохот в кухне, а потом шаги по коридору и тяжелые вздохи. Олежек струхнул окончательно. «Чего это она, а?» «Она же в комнату не придет, правда?» «Еще как придет, если пить и буянить будешь» так вообще скажу ей, чтобы тебя придушила ночью. И придушит, еще как придушат. Он поверил. Шум в коридоре стоял всю ночь. Проснулся я от того, что меня тряс Олежек. Принеси мне баночку, пожалуйста. Какую баночку? Не поняла я. Ну и я писать хочу. А банк тут при чем? И чего в туалет не идешь? Я туда боюсь идти. Там бабка ходит всю ночь. «Принеси баночку, а?» «Стоит ли говорить, что с алкоголем Олежек завязал довольно быстро?» «Каждый раз, когда он приходил под датой, бабушка начинала сердиться. И мой муж в очередной раз просил баночку. В нашем районе пошли слухи о чудесном избавлении Олежика от алкогольной зависимости. Мне буквально проходу не давали. Расскажи, куда ходили, что делали, на что я отвечала». «Это любовь!» — посмотрел муж на себя со стороны и стыдно стало. «Конечно, мне не верили, но лучше так сказать, чем правду. Скоро от мужа я ушла и подала на развод. Ведь неизвестно, как бы он повел себя дальше. Не всю же жизнь мы жили бы в квартире, где есть такая бабушка, которая, по сути, просто несчастная женщина, которая пожалела и заступилась за меня девчонку». «Пусть даже и таким способом!» — ответила добром на добро. «Но, может, я в чем ошибаюсь?»